Глава 10. Господин генерал, я бы хотел вам задать один вопрос, только не сочтите его невежливым, со осторожностью произнёс Ален Дорнье. Слушаю, господин министр. Этот вопрос касается вашего отношения к людям с именами Налевайка и Белла, туманно высказался министр. Кто они для вас и доверяете ли вы этим офицерам? Я лишь мельком знаю их как храбрых солдат на службе империи. Это мы самые близкие друзья и боевые соратники, честно ответил я. Мы знаем друг друга очень давно, еще со времен существования Российской империи. Более преданных друзей я не знаю. Значит, вы доверяете им полностью? Снова уточнил Дарния, задумавшись о чем-то своем. Как самому себе, уверенно кивнул я. Эти двое, хоть и достают меня своими бесконечными разборками между собой, но в их верности я уверен и неспособности на предательство я уверен на сто процентов. О, это редкость в сегодняшнем мире, удивился старик. Сейчас мы практически не видим ничего подобного. Не такие уж и редкие, покачал я головой. Так зачем всё же вы задали мне вопроса о моих друзьях? Я рад был слышать то, что вы не сомневаетесь в своих боевых товарищах, ответил на это министр Дорнье. В верности и храбрости на Лейвайха и на Мебела не откажешь. А вот что вы можете сказать об их способностях управления финансами? Боюсь, что данными умениями Ни один и второй не обладают, весело ответил я. Штурвал корабля, а также сабля и штурмовая винтовка моим друзьям гораздо более по душе. Вот и я о том же подумал, когда увидел этих отважных воинов, задумчиво произнёс Дарне. И в связи с этим у меня возник к вам вопрос, генерал. Не является ли решение о передаче в руки ваших товарищей и таких больших сумм денег в 1 миллион периалов каждому таким уж правильным? Смогут ли Белла и полковник Наливайко с умом распорядиться ими и не растратить попусту? Ах, вот вы о чем! От души рассмеялся я. Дорогой Ален, вам не дает покоя тот факт, что у вас оказалось в наличии не тринадцать миллионов империалов, а одиннадцать? Во-первых, давайте будем точны: не тринадцать, а тринадцать миллионов двести двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят. Поднял скрюченный указательный палец вверх дотошный министр. Поверьте, когда речь идет о бриллиантовых монетах. Точность имеет весомое значение. Если на один такой империал можно обычному колонисту ни в чем себе не отказывать лет сто, то тогда для вас станет понятна моя обеспокоенность. Вы точно министра вооружения, а не финансов. Я не переставал смеяться. Жизнь научит деньги беречь, отозвался старик, ничуть не обидившись на мои подтрунивания. Так вот, даже один бриллиантовый империал имеет огромную материальную ценность. А что уж говорить о целом миллионе, а вернее о двух миллионах. Как я правильно понимаю. Речь идёт о тех деньгах, которые я передал в распоряжение Якину-наливайка и Наиме Белла, уточнил я. Надеюсь, вы не станете обвинять меня в том, что я отдал им по миллиону лишь потому, что они мои друзья. Что вы, господин Васильков? У меня язык не повернётся произнести подобное обвинение, замотал головой министр. Зная вашу честность, я буду последним, кто в ней усомнится. Но всё-таки, но хитро улыбнувшись, продолжил Дарне Так ли уж необходимо передача столь большой суммы в распоряжение вашим товарищем? Если речь идёт о выделении средств на поддержание боеспособности их боевых кораблей, это понятно. Однако на закупку топлива, ремонт и жалование экипажу достаточно и тысячи империалов, а здесь речь идёт о целых 2 миллионах. Текущие расходы на эксплуатацию кораблей, мои друзья, как и прежде, будут покрывать из собственных средств, пояснил я министру Первое и самое важное, на что будут ими тратиться выделенные средства это покупка кораблей, наём экипажи, вербовка новых союзников и всё остальное, что с этим связано. Мы разделимся не только для того, чтобы пустить по положенному следу наших преследователей, но и для того, чтобы каждый из нас начал набирать собственный флот. Наём Абелы и Ким Наливайка через какое-то время также разделится и продолжит путешествие по розе. Конечно, это будет сделано после того, как они достаточно окрепнут и обзаведутся некоторым количеством боевых кораблей. Это разумно, каждому набирать собственный флот. Несколько секунд подумав, согласился старый министр. Но смогут ли ваши товарищи правильно распорядиться данными суммами? Это очень большие деньги, и потому соблазм потратить их либо его все присвоить невероятно большой. Простите, но в этих двух отважных воинах я не так же уверен, как, например, в вас, генерал. Яким и Ким и Нэема обладают всеми качествами настоящих воинов империи. Твердо ответил на это я. Я знаю их больше, чем вы, и не сомневаюсь в их честности. Что касаемо правильного распоряжения этими миллионами, то мне остается только надеяться на разумность моих друзей и то, что они будут прежде всего думать о нашем общем деле – возвращении престола императору Ван Мину, а не о мелких текущих делах. На самом деле у меня нет особых опасений, что империалы будут потрачены как-то бездарно и без пользы. Наливайка и было справиться, поверьте. Что ж, я хотя бы попытался вас отговорить, тявнул Дарния, оставшись не очень довольным моим ответом. Но сам все же продолжаю сомневаться в правильности ваших действий. Однако император при полном согласии императрицы матери лично вам передал управление финансовами, поэтому я лишь вынужден согласиться с таким решением. Я промолчал, но заметил, что старик был очень раздосадован, то ли из-за потери двух миллионов. то ли из-за того, что него он лично распоряжается казной? Я вздохнул. Как никак министр расставался плоть от плоти с пораженным дворцовым сановником, и его желание держать под личным контролем все и вся было неистребимо. Второй момент, который может заставить вас поверить в правильность моего решения, произнес я, заключается в том, что если какую-либо из трех наших групп схватят, две другие продолжат вербовку флота, ну и все, что с этим связано. Представьте, если крейсер, на котором мы собираемся дальше двигаться, попадёт в руки наших врагов вместе со всеми деньгами. Что тогда прикажете делать? Это будет катастрофой для всех дальнейших наших планов, согласился Дальнее. При таком исходе у двух других групп сохранятся хоть какие-то средства. Яйца в нескольких корзинах, пивнул министр, подумав. Да, это более убедительно. Но в таком случае лучше вообще казну спрятать на какой-нибудь захудалой планете. И серию тенюхов мы тоже сделаем. Как только вырвемся в дальние сектора, согласился я. Не переживайте, господин министр, не пропадет ваша казна. Казна не моя, как вы выразились, генерал. Я лишь стараюсь подойти к делу с умом и осторожностью. Несколько обиделся Ален Дарния. Но похоже, мои навыки здесь не очень востребованы. Очень-очень даже востребованы. Успокоил я старика, приобнимая того за худые плечи. Ваш опыт и знания просто необходимы мне и императору. Ну не знаю. Дорньев ещё капризничал и на игоро надулся. "Давайте, если мы разрешили первый вопрос, не очень-то мы его разрешили", буркнул министр. "Верней, разрешили только в вашу пользу. Так вот, предлагаю в данный момент нам с вами сосредоточиться на правильном распределении средств, которые у нас остались", продолжал я, не обращая особого внимания на напряжение старика. "Конечно, я постараюсь всеми силами помочь вам в этом", кивнул министр, удобно усевшись за стол и приготовившись к работе. С чего начнём? Якимнаэма обсуждали стоимость боевых кораблей и цену их создания, оснащения и повышения характеристик, предложил я. Если не возражаете, давайте начнём с этой темы, тем более что вы, как министр вооружения империи, знаете об этом лучше кого-либо. Я могу дать вам полный расклад по расходам на любой класс и уровень корабля, важно произнёс Дарне заулыбавшись. И для этого мне не потребуется обращаться к справочникам и таблицам, у меня эти цифры находятся в голове. И их оттуда не выбить ничем. Итак, стоимость создания стандартного линейного легионерского крейсера составляет... Наша беседа с министром Дарне была резко прервана громко работавшей рации на моих генералов. Причем включились сразу два канала связи: от Икима и Нэмы. Не хотелось вас беспокоить, но у нас гости. Пробасил Наливайка. Видимо, не судьба нам сегодня поговорить. Усмехнулся я, глядя на министра вооружений. Что ты видишь на радарах, Иким? В непосредственной близости от нас произошло возмущение пространства, вызванное прыжком из соседней системы, ответил рыжебородый. И теперь, точно ориентируясь на наши координаты, сюда движется целая эскадра боевых крейсеров. Кто они и сколько? По идентификационным номерам это жёлтая когорта одного из легионов первого министра, через мгновение сказал Яким, просматривая появляющиеся у себя на мониторе данные. Соответственно, около 600 вимпелов перед нами сейчас. Это очень плохо, вздохнул я. С таким количеством боевых кораблей мы не сможем справиться. Слушайте, а как они нас так быстро нашли? с удивлением спросила Наэма. Ничего странного. Видимо, наш маленький Центурион Брана перед тем, как идти на перехват наших кораблей, сообщил координаты, где он нас обнаружил. Я же говорил, что Карлик ещё принесёт беду. Вот, получайте, недовольно воскликнул Аливайка. Надо было его всё-таки прибить. Перестань. Брана всё делал по инструкции, ответил я. Он не виноват и предположить не мог, что всё так кардинально перевернётся в его судьбе и судьбе его команды. Ладно, с каратышкой позже разберёмся. А вот что нам делать сейчас? спросил Яким. Лично я предлагаю выйти на встречу на четырёх кораблях и задать нашим преследователям хорошую трёпку. Кто ещё кому задаст при таком соотношении сил? Печально отозвалась Наэма. Да, в открытом бою нам не устоять. Согласился я с Белла. Я вот подумал, а может, так как сейчас перед нами яшмовые команды, не попытаться ли использовать риторический талант нашей императрицы для вербовки себе новых союзников? Ха, после той пламенной речи, что эта дамочка устроила на крее Серебранные, я ничему не удивлюсь. Весело воскликнул Яким. Может и сработается с желтыми-то. Не думаю, что это поможет. Вклинилась в наш разговор Нэма. Что ты имеешь в виду? Не понял я. Я в данную минуту смотрю на экран радара дальнего обнаружения, ответила девушка. Дело в том, что у нас на подходе новые гости, и их очень-очень очень много. Мы в ловушке, шеф, похоже. Здесь, в этой точке пространства, сейчас собрались все наши враги.